К 30 годам некоторые мужчины делают серьезную карьеру, и сослуживцы обращаются к ним по имени-отчеству. Многие другие обходятся полным именем – Сергей, допустим, или Николай. Вячеслава Черешнева в его без малого 30, все окружающие, включая даже знакомых автомастеров и официантов, называли исключительно Славиком. Этому способствовало... его неустойчивое финансовое положение, а также характерное выражение детской обиды, безвольный подбородок и блеклые, растерянные, постоянно моргающие глаза. Славик сидел в своем любимом заведении на Староневском проспекте над полупустым бокалом коктейля. Он думал, не заказать ли второй бокал, но денег осталось совсем мало. Он с тоской думал, что придется возвращаться домой, где мать опять будет пилить, что раз уж он не ищет работу, то хотя бы поухаживал за Марьяной. Девушка она серьезная, скромная, так от чего бы им не сойтись. А у нее и квартирка есть, небольшая, конечно, ей бабушка оставила. Правда, пополам со старшей сестрой, но всегда же можно договориться. Славик тяжко вздохнул и украдкой пошарил в кармане, пытаясь пересчитать оставшиеся деньги. Вдруг... К его столу подошел официант Виктор и поставил перед ним полный бокал. — Я не заказывал, — тоскливо протянул Славик и сглотнул слюну. — А это подарок, — осклабился Виктор. — Подарок от друга? — Значит, за это не надо платить, — оживился Славик и потянулся к бокалу. — Не надо. Я же сказал, подарок от друга. Славик сделал глоток и только тогда спохватился. — От какого еще друга? «Вон от того!» – Виктор показал взглядом на дальний столик, за которым сидел в гордом одиночестве пожилой человек в черном костюме, в непроницаемо черных очках и с удивительно светлыми, коротко стриженными волосами. Незнакомец помахал Славику рукой. «Кстати, он спрашивает, можно ли составить тебе компанию?» Славик опасливо взглянул на щедрого незнакомца. Тот, перехватив его взгляд, улыбнулся одними губами – Правда, эта улыбка больше походила на волчий оскал. В последнее время Славик с опаской относился к незнакомым людям. Он не ожидал от них ничего хорошего. С другой стороны, этот странный человек угостил его коктейлем. «Может быть, у этого коктейля будет продолжение?» «Валяй!» — согласился Славик. Незнакомец тут же оказался за его столом и проговорил, понизив голос. «Рад встрече!» «Аналогично», – неуверенно ответил Славик. «Извините, а мы раньше встречались?» «Встречались, встречались», – незнакомец снова хищно улыбнулся. «За зеленым столом». Славику стало как-то неуютно. «За зеленым карточным столом. Там Славик проводил много времени, по крайней мере, раньше, пока было на что играть. Он так солидно проигрался за последний год». что пришлось перебраться из Москвы в Петербург. Мать была очень недовольна. Но в каком бы ужасе она была, если бы знала сумму его долга. И если этот человек пришел, чтобы требовать от него долги... Славик сделал большой глоток из бокала, чтобы потянуть время и подумать. Но вместо того, чтобы прояснить мысли, коктейль их окончательно запутал. Вокруг Славика заклубился розовый туман, Посетители заведения, и оно само куда-то пропали. Теперь Славик был один на один с незнакомцем. Их окружал какой-то влажный розовый кокон, который то расширялся, то сжимался, как неровно бьющееся сердце. А незнакомец вдруг снял черные очки, и под ними оказались совершенно белые глаза. Глаза без зрачков. Можно было подумать, что незнакомец совершенно слеп, но по его поведению было не похоже. Он держался слишком уверенно для слепого и пристально смотрел на Славика своими белыми глазами, как будто видел его насквозь. От этого странного пустого взгляда по спине Славика побежали мурашки. «Привет тебе от Савицкого!» проговорил белоглазый незнакомец странным механическим голосом. Славик похолодел. Савицкий был очень опасный человек, И именно ему Славик был должен особенно много денег. Именно из-за Савицкого он поменял место жительства, и, конечно, очень глупо было рассчитывать, что такой простой переезд остановит Савицкого. «Да не бойся ты так», – проскрипел механический голос незнакомца. «У меня есть для тебя предложение, очень хорошее предложение». К «Какое предложение?» – проблеял Славик. «Я же сказал, очень хорошее. И совсем простое. Ты ведь знаком с этой девушкой?» Белоглазый показал Славику фотографию. Славик не сразу смог достаточно сконцентрироваться, чтобы разглядеть этот снимок. А когда разглядел, понял, что на нем Марьяна, дочка маминой подруги. Марьяна, с которой они были хорошо знакомы с детства. Это знакомое лицо немного успокоило его. как будто в окружающем безумии появилась какая-то привычная деталь. «Знаком, конечно», — проговорил он. «Знаю, что знаком. Поэтому тебе это будет особенно легко». «Что это?» «Для начала ты назначишь ей свидание». «С какого перепугу? Зачем это мне?» «Затем, что если ты сделаешь все, что я попрошу...» Все твои долги Савицкому будут списаны. — Все долги? — переспросил Славик, не веря своим ушам. Тут же в нем шевельнулись сомнения. — А вы это тут при чем? Я ведь не вам должен деньги, а Савицкому? — Вот уж поверь мне, я выкупил у него твои долги. — И почему я должен вам верить? — Значит, ты такой недоверчивый, а самому Савицкому ты поверишь? Но ну, само собой!» <свят> Белоглазый незнакомец достал телефон, потыкал в него пальцем, что-то проговорил, затем протянул телефон Славику. Савицкого тот сразу узнал. От этого голоса у него задрожали поджилки. «Сделаешь, что тебе сказали?» проговорил Савицкий жестко. «И считай, что ты со мной рассчитался». «Ну что, теперь поверил?» Спросил белоглазый, спрятав телефон. «К конечно, так вот, ты можешь назначить этой девушке свидание? Но это запросто, вот и хорошо, и вот куда ты ее пригласишь.